16. -е. То, что у Нильса имелся свой кабинет, было правдой, но с одной поправкой. Иногда казалось, что эта комнатушка всего лишь пристройка к кабинету комиссара Нуртфельда. В любой момент тот мог открыть дверь между ними и зайти. Разумеется, Нильс не мог позволить себе столь же неожиданные визиты к комиссару. Он стучал в дверь и ждал ответа. Иногда раздавалось приветливое «входите», иногда ворчливое «не сейчас, Гуннерсон» а порой неразборчивое мычание, означавшее что угодно. Когда Нуртфельд был в благодушном настроении, он оставлял дверь между комнатами открытой. И пока работал, время от времени обращался к Нильсу. Если был обеспокоен или раздражен чем-то, вставал из-за стола и расхаживал взад-вперед, часто продолжая свои променады в комнату Нильса. Дверь всю утро, бывшая закрытой, сейчас распахнулась настежь. Гонрсон, зайдите ко мне. Нортфельд постоял в дверях, махнул старшему констеблю и вернулся к своему письменному столу. Нильс поднялся и проследовал за ним. Комиссар указал ему на стул. «Я изучил список карантинных охранников», — сказал он и постучал по бумаге, лежавшей перед ним на столе. «Всего их двенадцать. Трое пенсионеры, остальные работают. Один из них — Оскар Модин» был восьмимесячный тюремный срок за воровство, освобожден три года назад. Остальные судимы не были. Но Вильгельма Карлсона я не смог отыскать ни в одном регистре. Более того, с указанной датой рождения нет ни одного Вильгельма Карлсона во всей стране. Имя может быть фиктивным. Нортфельд убрал бумагу. Но есть и хорошая новость. Нашелся автомобиль Эдварда Викторсона. И где его нашли? В реке Севеон? «Отнюдь! Он стоял возле ресторана «Лонгедраг». Сегодня позвонила госпожа Левгрен, метродотель. Она сообщила, что машину оставили там 4 августа, то есть за день до того, как нашли Эдварда. Поезжайте, поговорите с ней. Через полчаса за вами заедут два констебля из отделения в Лоренсберге. «Может быть, вон тот?» — спросил констебль на пассажирском сиденье когда они медленно проехали мимо ряда автомобилей перед рестораном Лонгедраг. «Во всяком случае, здесь это единственный Хилман, насколько я вижу», произнес другой констебль, сидящий за рулем. Автомобиль был черным или, может быть, темно-синим и покрыт пленкой соли. Полицейские припарковали свою машину прямо у лестницы, ведущей к ресторану. В центре города было безветрено, но здесь дул свежий ветер, и парусники, казалось, летели над серо-зеленым заливом. На веранде сидели несколько посетителей, наслаждаясь сентябрьским солнцем, видом скалистого берега и моря внизу. Нильс и Констебли в форме едва успели выйти из полицейской машины, а госпожа Лавгран уже торопясь, спускалась по лестнице. «Я, видно, не терпится нас встретить», — заметил Нильс. Госпожа Лавгран была высокой стройной женщиной, лет сорока с небольшим. Волосы уложены в крепкие ровные волны, похожие на гофрированное железо. «Будьте так любезны, припаркуйтесь с другой стороны ресторана», попросила метродотель, показывая пальцем. Говорила она, запыхавшись, и выглядела раздраженной. Констебли посмотрели на другие автомобили, стоявшие вдоль стены набережной. Это было популярное место парковки как для посетителей ресторана, так и для тех, кто оставался сидеть внутри машины, особенно для влюбленных парочек на закате солнца. Сюда приезжали и в штормовую погоду, насладиться видом мощных волн, каскадами вздымавшихся над набережной и брызгами морской воды, летящими на стекла автомобилей. «Почему нам нельзя парковаться здесь? Другие же так делают», — удивился один из констеблей. Проходившие мимо две дамы обернулись на них. «Прошу вас», — сквозь зубы пришипела госпожа Левкрен. «Не понимаю, почему надо парковать полицейскую машину именно здесь? Выглядит так драматично! Я ведь звонила лишь насчет брошенного автомобиля!» Вы не могли бы попросту забрать его отсюда и уехать? Конечно, госпожа Левгран. Но сначала я хотел бы немного поговорить с вами, — сказал Нильс. В торце веранды стоял молодой человек во флотской кепке. Он подался вперед, опершись на перила, и с любопытством поглядывал на них. Вскоре к нему присоединилось несколько других посетителей, посмотреть, что там интересного. Лицо госпожи Левгран покрылось красными пятнами. Припаркуйтесь у заднего входа. «Я вас там встречу», — коротко сказала она и поспешила обратно по лестнице. Они снова расселись в автомобиле, объехали вокруг здания и припарковались рядом с грузовиком. Морские чайки, кричали, летали вокруг мусорных ящиков. Констебли, заслонившись от ветра, закурили. Задняя дверь погрузочной площадки была приоткрыта, и Нильс увидел через щель госпожу Левгран, которая сделала ему знак подойти. «Ну вот». Выдохнула она, закрыв дверь за ним. «Сюда, констебль!» Затем метрдотель провела его в маленький кабинетик и продолжила, поправляя гофрированное железо у себя на голове. «В общем, я хотела бы поскорее избавиться от этого автомобиля. Он уже месяц стоит здесь, и никто, похоже, не собирается его забирать. Я позвонила в полицию, ведь он мог быть украден. Хотя сомневаюсь». «Почему вы не думаете, что он украден?» «Потому что они не выглядели как похитители автомобилей». «Кто?» «Те, кто в нем приехали?» «Значит, вы видели, кто приехал в машине. Как они выглядели?» «Один молодой и один постарше. Очень хорошо одеты. Во всяком случае, тот, что в возрасте. Тот, что помоложе, был слегка... пижонистый». «Пижонистый?» «Да, в дорогой одежде. Помню, на шее у него был шелковый шарф. А пожилой? Можете описать его?» Госпожа Левгран задумалась. «Лет пятидесяти. Седоватый». «С короткой бородкой и в очках с золотой оправой. Похож на врача». «Почему вы решили, что он врач?» «Тот, что помоложе, называл его доктор. У вас отличная память. Вы помните, как он был одет?» «Светлый костюм, шляпа. Но ее он снял, когда зашел сюда». «Значит, они зашли в ресторан?» «Да, они ужинали вместе». «И вы уверены, что это было 4 августа?» Госпожа Левгран утвердительно кивнула. «Во сколько?» «Было еще светло, светило солнце. Наверное, часов шесть». Нельс сделал пометки у себя в блокноте. «Итак, они приехали сюда вместе в автомобиле. А как уехали?» Госпожа Лавгран развела руками. «Понятия не имею. Может, с кем-то другим? Или на такси? может быть, на трамвае?» «Вы видели, в какую сторону они пошли?» «Нет, на это я никогда не обращаю внимания. Когда посетители уже уплатили по счету, на них не смотришь» если вы понимаете, что я хочу сказать. Добавила она извиняющимся тоном. Понятно. А кто из них платил? Тот, что постарше, но на чай почти ничего не дал. А после того, как они расплатились, вы ничего не припомните? Нет. Но я вспомнила о них на следующее утро, когда увидела, что автомобиль все еще стоит тут. Подумала, что они скоро придут и заберут его. Но он стоит вот уже целый месяц. Спасибо большое, госпожа Левгрен поблагодарил Нильс и поднялся. «Больше у меня нет вопросов». «А автомобиль?» «Мы распорядимся, чтобы его забрали». На ее лице появилось облегчение. Без пяти минут пять Нильс и комиссар Нортфельд появились в приемной доктора Кронберга. Они подождали несколько минут. Наконец, последний на сегодня пациент, крупный тучный господин, выплыл из кабинета доктора, на ходу неловко застегивая рубашку. Нортфельд взялся за ручку двери, прежде чем мужчина успел ее закрыть, и вышел, сопровождаемый Нильсом. Доктор поднял голову от письменного стола. «Старший констебль Гуннерсон?» – удивленно воскликнул он. «Мне казалось, мы с вами уже покончили с делами». «А вы кто?» Я глядел комиссара Нортфельда. Тот представился. «Я буду краток. Мы здесь в связи со смертью молодого человека». «Похоже, вы были одним из последних, кто видел его в живых. А, возможно, и последним». Это было сказано на удачу, но они сразу поняли, что заход оказался верным. Доктор Кронборг выглядел так, будто в него попала ядовитая стрела. На секунду казалось, что он утратил контроль над мышцами лица. Подбородок опустился, глаза тупо смотрели в пустоту. Но тут же он резко тряхнул головой, приходя в себя. «Я не совсем понимаю...» «Кто-то из моих пациентов был убит вскоре после визита ко мне?» «Не знаю, был ли он вашим пациентом», — ответил Нуртвельд. «Но у нас есть свидетель, который видел вас вместе в ресторане Лонгедраг». Доктор нахмурил лоб и задумался. Затем просиял. «А, вы имеете в виду того молодого человека? Я уже не помню, как его зовут. Мы были не слишком близко знакомы. Его звали Эдвард Викторсон». Вы приехали в ресторан в его автомобиле и ужинали вместе, напомнил Нильс. Доктор быстро кивнул. Да-да, я помню, присаживайтесь, я сейчас все объясню. Нортель взял себе стул для пациентов, ближайший к столу, и уселся. Нильс принес себе маленький стульчик в стиле рококо, стоявший у стены. Выглядел тот весьма хлипким, и Гуннерсон пристроился на нем со всей осторожностью. Я встретил его на большом приеме, начал доктор Кронборг. Он подошел ко мне, представился, рассказал, что интересуется сделками по покупке и продаже акций. Но что в этом деле он новичок? Слышал где-то, что я разбираюсь в данной сфере и помогаю друзьям и знакомым советами. Это правда, я совершил несколько удачных операций с акциями и охотно делюсь опытом с теми, кого знаю. Но он был мне совершенно незнаком. Так что я вежливо отказался». Однако он оказался очень настойчив и захотел пригласить меня на ужин в ресторан Лонгедраг. Чтобы покончить с его приставаниями, я согласился. На следующий день он заехал за мной, и мы поехали в ресторан. Он не приглашал вас. Это вы платили. Напомнил Нортфельд. Да, я не хотел быть у него в долгу. И подчеркнул, что мои советы лишь советы, а не гарантия. Но послушайте, доктор, — встрял Нильс, — Эдвард Викторсон вряд ли был вам незнаком. Доктор, все время сидевший лицом к комиссару Нуртфельду, раздраженно взглянул на старшего констебля. «Что вы имеете в виду? Вы рассказывали мне о семействе Викторсон, когда мы вместе были на острове. И, должно быть, встречали Эдварда, прежде чем тот перебрался в город». Доктор Кронбург удивленно поднял брови. «Так он, значит, из той семьи Викторсонов? Вы уверены?» «Да, что-то знакомое в нем было, но у меня нет никаких ясных воспоминаний о детях Викторсонов. Они покинули остров подростками». «А он не упоминал, что знает вас?» «Нет», — твердо ответил доктор. «Как он вел себя во время ужина в ресторане?» «Был обеспокоен, чего-то опасался», — спросил Нортфельд. «Ничуть, он много болтал, но в основном ни о чем, хвастался. Подавал себя как бизнесмен, но я так и не понял, чем он занимается». «А после ужина? Что было потом?» Нортфельд, подавшись вперед, с любопытством смотрел на доктора. «Ничего особенного, мы распрощались и поехали домой». «Вы распрощались?» «Да». Задумывалось так, что он отвезет меня домой на своей машине, но когда мы вышли, он увидел компанию, гуляющую на пирсе. Веселые, нарядные и слегка подвыпившие люди, которых он, очевидно, знал. Они поболтали с ним и предложили присоединиться к ним на вечеринке, происходившей где-то на вилле неподалеку. Меня тоже позвали, но я отказался. Он ушел с теми людьми, а я поехал домой на трамвае». Вот и все. Он замолчал. Вид у него был обеспокойный. «Значит, сын Викторсонов плохо кончил?» «Вы не знаете, что это были за люди?» Продолжал Нуртвель, не реагируя на риторический вопрос доктора. «Или где находится эта вилла? Упоминались ли какие-нибудь имена?» Доктор покачал головой. «Сколько их было? Женщины или мужчины?» «Шесть-семь человек, и мужчины, и женщины. Мужчин, мне кажется, было больше». Я не обратил на них особого внимания, просто подвыпившая компания. Он ушел с ними, и я, по правде говоря, почувствовал облегчение, потому что устал от него. С тех пор я о нем не вспоминал. «Вы ему верите?» — спросил Нильс, когда они снова стояли на улице. «Если он врет, то делает это хорошо», — ответил Нортфельд. Они шли по тротуару. Нильс вел рядом свой велосипед. «Липы уже пожелтели?» Лето выдалось сухим. «Доктор лечит также персонал на острове, верно?» «Он мог узнать Эдварда», — напомнил Нильс. «Это не обязательно. Эдварду было 16, когда он уехал. Мальчишка, вероятно, не пересекался с доктором, если был здоров. Когда они встретились на приеме, ему было 28. И он изо всех сил старался выглядеть как бизнесмен и светский лев». «Но Эдвард, должно быть, узнал доктора, не так ли?» Нортфельд остановился зажечь сигару. «Да», — коротко согласился он. Затем затянулся несколько раз, пока не удовлетворился тягой и выдохнул дым. «Да, должно быть». Они продолжили свой путь. «Значит, следующий след — это вилла в районе Лонгедрага?» «Да». «Но мы не знаем, какая». «Не знаем. Но там была шумная вечеринка. Кто-то должен был что-то слышать или видеть».